Глава пятая. Автомобиль Азазеля со стоянки увидел их издали, торопливо вырулил из ряда и поспешил навстречу, осторожничая и пугливо притормаживая в многолюдном и многомашинном месте. «Соскучился», — сказала Азазель ласково, — «милый мой дурашка». «Ничего, с каждым апгрейдом умнеет и умеет делать больше, чем раньше, но пока послушный. Это потом охамеет, будет как человек». а человеки в обслуживающем сервисе все до одного латентные хамы». Михаил опустился на правое сиденье чувствуя странное чувство уюта и домашности. Словно вернулся домой. «Лишних ушей нет», — сказал он. «Нет же? Давай говори правду. Если даже для тебя в чем-то позорное, никто не услышит». Азазель взял управление на себя, вырулил на трассу и только там сказал неохотно и стараясь не смотреть в сторону Михаилу. «Ты о той паре в самолёте?» «Не только», — ответил Михаил спокойно. «Однако можешь начать с неё, если не решаешься сразу о той катастрофе». Азазель сказал равнодушным тоном. «У людей всегда на всё есть логичное объяснение. Например, внушение. Обычно им объясняют многое непонятное. Мужик решит, что я ему внушил, дескать, «та вода в стакане не вода, а коньяк». Он сам хотел, чтобы это был коньяк, вот и поверил с большой охотой. «Потому простая вода подействовала, как коньяк. Эффект плацебо». Михаил прервал. «Ладно. А что насчет его жены?» «С ней сложнее», — признала Зазель. «Ей придется объяснять мужу и подругам, что все дело в соматике и неистовой вере в себя и страстном желании стать моложе. Помогли, дескать, перепад высоты, ощущение недостатка воздуха, стресс. Помнишь, Иисус говорил, вере и пойдешь по воде». Она поверила, что у нее подтягиваются щеки и все три подбородка, вот и подтянулись. Так объяснит, так ей поверят, как уже верит и она сама. И хотя наша вера отрицает чудеса, но люди в них верят просто по- язычески неистово. А подругам можно намекнуть на чудо-хирурга по пластической косметике. Михаил помолчал, наконец поинтересовался мрачно. «А тебе это зачем?» «А понять сможешь?» – спросила Зазель. Трудно поверить, что в самом деле люблю людей. Не по приказу, как велено тебе. Мне просто приятно делать им хоть что-то по мелочи, что их обрадует и поднимет настроение. И на страже я добровольно, если ты все еще не веришь. Михаил нахмурился, покачал головой. Брешешь все. Почему? Ты не такой, сообщил Михаил. С чего бы ты стал таким? А если я таким и был, поинтересовался Азазель. «И потому только с группой таких же энтузиастов спустился к людям, чтобы помогать им». Михаил отмахнулся. «Ладно, у тебя все, брехня, знаю. А теперь что насчет демонов в сланцевых пластах?» азазель продолжал упорно смотреть на бегущую под колеса автомобиля дорогу. Но Михаил ждал ответа. Наконец, Зазель буркнул. «Ты сам все понял, не так ли? Нужны подробности?» «Не помешают», — ответил Михаил. «Пока доедем, успеешь рассказать». «Да тут рассказывать нечего», — ответила Зазель с усилием. «Где-то лет сто или двести тому, уж и не помню точно, хотя он говорил, что триста. Вот время бежит, кто бы подумал. Как-то я настиг одного из первых беглецов из ада. Он забавлялся поджогами домов, а сам с хохотом наблюдал, как оттуда пытаются выбраться горящие люди». Михаил нахмурился. «Дальше?» «Я попытался уговорить», — сказала Зазель упавшим голосом. «Так не делать. Он отказался». Тогда я попытался остановить силой. Схватка была очень даже впечатляющей. Ладно, опустим мелочи, хотя я хорош, очень хорош. Он был повергнут, я распахнул землю по здешним меркам на полкилометра в глубину, зашвырнул туда на самое дно, а еще и заковал в камень. Затем велел трещине сомкнуться так, чтобы на поверхности не осталось ни следа, ни шрамика. По задумке он должен был там оставаться до конца времен. Михаил спросил с недоверием. Но как он тогда смог? Он освободился не сам. Кто-то знал? Азазель поморщился. Никто! Тогда здесь была голая земля, в истории известная как руина. Свидетелей схватки не было. А чтобы его освободить, нужно найти это место. Очень точно определить, а никто кроме меня не знал, где он. Даже я не помнил в точности. Это плюс-минус километр. Во-вторых... Как суметь спуститься в те темные глубины и разрушить сковывающий его камень, если сверху сотни тысяч тонн земли? Понимаешь, я все учел. Не учел только, что люди развиваются стремительно, а свою дурацкую нефть ищут даже там, где ее нет. Михаил прервал. «Погоди, погоди. Ты сказал? Я соображаю быстро. Его освободил из каменного плена бур Точно!» — подтвердила Зазель. Бур с алмазной коронкой просверлил дыру в земле, потом еще и в том самом камне. И задел, а то и сильно задел самого Андреа Альфуса. Может быть, вообще насадил на сверло, как жука на булавку. Тут он так рассверепел. Можно даже сказать, обиделся. В общем, треснувший камень развалился. Совсем, даже вовсе. «Понятно», — сказал Михаил. «Выбраться наверх по открытой дыре от бура для демона не так уж и трудно, да?» «Смотря для кого», — подтвердила Зазель. «Это был не самый сильный, хотя и сильный, но за 300 лет недвижимости или неподвижности накопил уйму нездешней силы, но ты его вовремя. Видишь, как мы хорошо работаем в связке». Михаил нахмурился, заметно уязвленный, что он в какой-то связке с демоном. Напомнил холодно. «Это не значит, что я с тобой согласен. Просто сейчас, когда я еще не разобрался, полагаюсь на твой опыт». Потом, Азазель, я в состоянии буду разбираться и сам. И решать, не опираясь на твое всегда предвзятое мнение. Азазель ответил с фальшивым оптимизмом. Прекрасно. Баба с воза кобыли легче. Прости, что сравниваю с бабой, но себя так и вовсе. С простой демократической кобылой, что привычно отлынивает от работы, как любой интеллигент. Видишь, насколько я самокритичен, толерантен и политкорректен. Михаил сказал мрачно. Толерантен. «А похищение синей льды твоих рук дело?» «Ты что?» — изумился Азазель. «С ума сошел?» Михаил сказал с сомнением. «А твоей подсказки не было?» «То другое дело», — заявила зазель «Подсказки не считаются. Ты вообще какой-то стал подозрительный, Мишка. Я же для тебя в лепешку разбиваюсь. Так стараюсь, что уже и не лепешка, а блин получается. Кстати, сейчас проезжаем мимо лучшей в городе Блинной. Вон ее вывеска, видишь?» «Давай заскочим, перекусим». «Ну ты чего? Тогда возьмем с собой в пакетик». Михаил сказал с сердцем. «Я чувствовал, что там как-то не все правильно. И перебил ты их всех нарочно, чтобы языки не распустили». «Это ты их перебил, забыл?» «Помню», — сказал Михаил тоскливо. «Ты их убил моими руками». Азазель повернул баранку руля. Автомобиль на большой скорости вписался в длинный крутой съезд с магистрального шоссе. Освобожденно выскочил на прямую дорогу к дому и понесся, уже ликующий и довольный. Предвкушение теплого стоило и заслуженного отдыха. Дверь квартиры придирчиво осмотрела их замаскированными глазами камеры, когда оба выходили из лифта. Признала хозяина и, не увидев никого из чужих рядом, с легким щелчком выдернула из пазов стальные штыри замков. На кухне уже витает дивный аромат поджариваемого нежного мяса. Запахи плывут навстречу, и дразнище щекочут ноздри, уговаривая немедленно распахнуть духовку и вытащить оттуда лоснящуюся свежим соком толстую тушку с оранжевой корочкой, что по краям уже становится коричневой. Азазель ткнул смартфоном в сторону большого экрана. Там высветилась карта города, а по одной из улиц двигается в сплошном потоке автомобилей светлый «Инфинити», от которого во все стороны расходятся оранжевые лучики. «Ей еще минут двадцать», — сказал Азазель. «Хорошо, все успеем поджрать, пока доедем». «Азазель», — сказал Михаил с упреком. Азазель ответил очень серьезно. «Веришь ты или нет, но тебя заманили сюда для того, чтобы...» Он запнулся. Михаил сказал быстро. «Говори». Азазель пересилил себя и договорил невесело, чтобы не дать Творцу уничтожить этот мир. Михаил дернулся в тревоге. «Что?» «Ты не так понял», — сказала Зазаль быстро. «Ты всегда все понимаешь в определенном ключе. Но демонов среди людей слишком много, а нефилимов еще больше. Не тех старых, на которых ты сразу подумал, а новых, что появляются от союза демонов со смертными женщинами. Творец может снова очистить землю потопом либо огненным вихрем. Не останется ничего живого, кроме рыбы в океане». Да и океан, возможно, вскипятит. Так, на всякий случай. И будет снова один первобытный бульон. Михаил поинтересовался сквозь стиснутые челюсти. «А ты намерен спасти людей? Почему?» Азазель пожал плечами. «Мне и подобным мне среди людей комфортно, и вообще их люблю. Потому, веришь или не веришь, но уже стараюсь избавляться от опасных демонов». «Мне кажется, опаснее тебя демонов нет». «Надеюсь на это». ответила Азазель с достоинством, но я, к счастью, на стороне людей. Он, как и Михаил, посматривал на экран, где автомобильчик Синильды старательно продвигается в людском потоке, но не нарушает правил, как сделал бы он сам. Но, если лицо Михаила светлело с каждым мгновением, глаза Азазеля только темнели, а желваки рельефно вздулись под кожей. Михаил, все еще не отрывая взгляда от экрана, поинтересовался отстраненно. «А что с тем сильным врагом, которого тебе в одиночку не одолеть? Или ты сорвал этому Альфонсу Альфусу Андреа Альфусу?» «Да, он в самом деле так силен?» «Неимоверно!» — ответила Зазель со злостью. «А если еще с командой?» «Такие здесь еще не появлялись, и пошатнуть он может очень многое!» Михаил наконец оторвал взгляд от экрана, повернулся к Зазелю. «Думай быстрее!» Зазель уронил голову, словно ее залили свинцом. «Не знаю», — проговорил он хриплым голосом. «Ничего не могу придумать. Надо искать». Михаил сказал быстро. «Что искать? Давай ищи быстрее». «Уверен?» — спросил Азазель с непривычной для него нерешительностью. «Ну, разве что обещаешь сидеть тихо и не того». «Чего того?» «Забыть на время», — ответила зазель уже тверже. «Кто ты есть? Уже мог бы догадаться, что твое небесное место жительства сейчас только вредит». — Оно накладывает тяжелую могильную плиту на твою способность рассуждать и адаптироваться. Михаил выкрикнул зло. — Давай быстрее. Я сам чувствую приближение некой беды. Время уходит. Я не знаю, кто этот твой противник, но столбы антисферот потемнели и стали шире. — Хорошо, — перебила Зазель, — но держись скромнее, хорошо? — От этого зависит. Не договорив, он откинулся на спинку кресла, щелкнул пальцами. Некоторое время ничего не происходило. Михаил уже раскрыл, было рот для вопроса, но в комнате пахнуло гарью, а в центре квартиры, в середине ковра, вспыхнул огонек. Тут же пошел кольцом во все стороны, словно ковер не ковер, а листок бумаги, под которым кто-то в центре держит зажженную спичку.